И невероятная осторожность в обращении. Запальник являл собой не столь уж хитрое изобретение, всего лишь запаянная с обоих концов трубка с серной кислотой. Но, окажись, он запаян плохо, а мог бы в любой момент воспламениться сам по себе. Учитывая, что взрывчатые вещества хранились тут же, последствия представить несложно. Каждый не за страх, а за совесть проверял запальники, которые мастерил. Проклятую трубку полагалось изо всех сил трясти после пайки, чтобы убедиться, что кислота не просачивается. Ежели после нескольких минут этих упражнений содержимое не вытекало, запальник на 3-4 дня оставляли сжать на ватке, пропитанной особой легко воспламеняющейся смесью. Клееватка в итоге так и не вспыхивала, и изделие считалось доброкачественным. Однако неугомонный товарищ Козлов однажды придумал довольно тяжкое испытание. Он вошел в мастерскую своей обычной, слегка развалистой походочкой, одетый в новенький и элегантный, только что от хорошего лёвенбургского портного костюм. Подошел к столу, своей обычной чуточку небрежной манере взял чей-то запальник, повертел, обвел студиозусов взглядом, и в глазах сверкнула эдакая дьявольская искорка. «Ну-с, отлично, запальники проверены. Я вижу, — с к а з а л небрежно, — теперь вот что. Разбейтесь на пары». Каждый в карман по запальнику. И шагом марш за город на бывший артиллерийский полигон. Пешком, товарищи, пешочком. Я впереди, все остальные за мной. а Дистанция меж парами пятьдесят шагов. Всем ясно? В подвале стояло угрюмое молчание. «Значит, ясно», усмехнулся Козлов. «Ну, быстренько». Сказал он и, сунув в карман один из запальников, такой же развалочкой вышел. Чтобы попасть за город на заброшенный полигон, нужно было пройти по городу на верст 5, учитывая, что запальник может и полыхнуть прямо в кармане. Прогулочка не из тех, что доставляет удовольствие. На полигоне запальники б р о с а л и с н а ч а л а запаянными, в каковом состоянии взрываться им не полагалось, потом в боевом, открыв донышко. Оказалось, что все это было лишь первым курсом. Началось самое рискованное, самостоятельное изготовление взрывчатых веществ. Пероксилина, менделеевского пороха, динамита. Но самым вредным и опасным оказалось приготовление мели-нита, той самой взрывчатки, что была изобретена скандально известным французским умельцем Тюрпеном, а во время русско-японской войны печально и широко прославилась под именем Шимозы. з н а к о м ы с Шимозой, д н ю д ь не понаслышке, Сабинин хорошо представлял себе ее колоссальную взрывную мощь. Впрочем, о том же говорил и Козлов, т р е б о в ш и й от студентов особой осторожности. И все равно, каждый, кто оплавил в подвале особый состав, мог считать себя в процессе этого увлекательного занятия наполовину покойником. В общем... Накопленные в подвале запасы всевозможные взрывчатки были таковы, что уютный пансионат в любой момент мог взлететь на воздух в самом прямом смысле слова. На его месте осталось бы приличных размеров яма, а близлежащие доходные дома лишились бы всех оконных стекол до единого. А тех, кто имел бы несчастье находиться в пансионате в этот момент, не осталось бы «Ничего достойного упоминания и похорон». Правда, один из соучеников Сабинина, здоровый малый по кличке Петрусь, судя по некоторым обмолкам откуда-то с Урала, как-то заявил с ухмылочкой. «Ничего, ребята, по крайней мере, никто ни черта и понять не успеет. От этого и жить полегче, а?» Сабинина это оптимистическое заявление отнюдь не утешило, как п р о ч е м и с т а л ь н ы х